Глава восемнадцатая. Бросил Кире на ходу что-то из серии "Я мигом" или "Я скоро", на что она лишь пренебрежительно фыркнула. Спорить с Самсоном никто не стало, равно как и задавать лишних вопросов. Голос у него стальной, вроде не кричит, а в мозгу прямо резонирует: "Пожар, пожар, пожар!" Скочил с кресла, на ходу завершая синхронизацию с Ориджем, и побежал капсулам, подстегиваемые криками Самсона, звучащими из каждого динамика. Три капсулы, в которых лежали бойцы моего миниотряда, переливались красным цветом, что говорило о том, что шла активная работа системы по нормализации состояния операторов. То есть их там что-то или кто-то жестко прессовало. Возле моей открытой капсулы уже стоял Самсон, махнул рукой, словно тренер с секундомером, ждущий, что я сейчас рыбкой нырну внутрь. Почти и нырнул. Перевалился через край и, вопреки рекомендациям производителя, не стал дожидаться, пока крышка окончательно закроется. Запустил процесс синхронизации с дженериком. «Добро пожаловать в центр управления ООО «Северкрафт». Вы синхронизировались с моделью 11D2198A». Приготовился ощутить несоответствие между Ориджем и дженериком, но вместо этого ощутил боль по всему телу. Как будто меня запихнули в шерстяной костюм, только шерсть была не овечья, а одного из местных монстров. Ну, или просто этот наряд состоял из цепких крючков, глубоко проникающих под кожу. Моя капсула тоже начала работу, и через несколько секунд эффект ощущался уже не таким ярким, но все же присутствовал. Постарался абстрагироваться от тянущей боли. Мельком глянул на экран дженерика, система которого вопила чуть ли не благим матом. Внимание, вы находитесь в агрессивной среде. Внимание, уровень энергии понижен. Оставшийся уровень прочности брони семь процентов. До полного распада кристаллического слоя брони пятнадцать минут. При этом силуэт Дроеда на экране мигал красным цветом и был готов рассыпаться на множество пикселей. Вот же черт, если вомут, то сразу с головой, причем в моем случае в прямом смысле. Меня окружала плотная вязкая субстанция. Мясная плотная жижа, и она затягивала моего дроида вниз. И еще и мутно все, как будто я внутри холодца проснулся, причем уже вареным. Попытался нормализовать картинку, дергавшуюся рывками. Почувствовал, а потом и увидел чью-то руку. Кто-то схватил меня за шкирку, пытаясь вытащить. Кажется, мы оба пытались сплыть. Над головой я увидел ноги еще двух дроидов, их темные силуэты. И где-то очень далеко яркое пятно света, обрамленное темными краями плотного льда. Глянул вниз, метрах в тридцати под нами виднелся транспортник, уткнувшийся носом в каменное дно. Фары еще работали, подсвечивая круживших над крышей монстров. Капец! Мало того, что в прору́й попали, так еще и полный комплект проблем собрали. Одна из рыб открыла пасть и, прибавив скорость, бросилась на вируса, который меня тощило. Я тут же активировал коготь, замахнулся, насколько мне позволила агрессивная среда, и воткнул его под зубы монстру. Тёмно-синий цвет субстанции смешался с чёрным, почти чернильным цветом крови рыбы. — А, привет, босс! — раздался в рации радостный голос вируса. — Наконец-то ты в деле, а то мы уже заждались! Рыбы, которые нас окружали, были очень похожи на пираний, правда размером с малую китовую акулу и с костяным горбом на спине. Сканер дженерика засек четыре особи в радиусе пары метров, а дальше начал улавливать через каждые десять метров. Купальный сезон открыли, не иначе. Ближайшие маневрировали вокруг и ждали подходящего момента для атаки. А если они и пытались цапнуть, то поодиночке, в качестве проверочного или отвлекающего маневра. Одна дотянулась до ноги тени, цапнула зубами по броне, получила когтем и пошла на дно с проломленным черепом. А вы, я смотрю, тут времени не теряли, сказал я вирусу, отталкивая от себя мертвую рыбину. Отпускай меня, дальше сам. Мы где вообще? Его рука с первого ослабила хватку, а потом и вовсе отпустила мою шею. Почти на точке. Въехали уже в горную местность. Думали, что дорога нормальная, оказалось, лед. И понял. Прервал я напарника. Давайте выбираться. Кружящих в опасной близости пираний прибавилось. Семь штук, одиннадцать, тринадцать, семнадцать. Под водой навокульт раззвукового удара неплохо зашел. Он отбросил и закрутил монстра в воронке. Я поднажал, пытаясь грести быстрее. Лотная субстанция частично компенсировала массу дженерика, но все равно чуть замедлишься, сразу камнем тянет на дно. Рывок, еще рывок. Я подтолкнул Гана, который, как шарик из простаквашена, постоянно тонул больше, чем выплывал. Но пулемет выпускать из рук не собирался. Отмахнулся от пираний, вихлявших между нами. Сука, хвостом маску визора зацепило, увернувшись от удара. Еще рывок. Еще. Вода сменила цвет. Мы оказались в более прозрачном, светло-голубом слое, подсвеченном с поверхности. Еще рывок. Гребли, а точнее уже барахтались. Мы из последних сил, стараясь выиграть эту гонку. Мы против мерзлоты, Даркрон против кислотной среды. Оставшийся уровень прочности брони четыре процента. До полного распада кристаллического слоя брони шесть минут. Наконец пробил макушкой уже начавший подмерзать верхний слой, непроизвольно сделал глубокий вдох, поплыл к краю проруби и уцепился руками за скользкий лед. Подтянулся и услышал протяжный нарастающий треск, и в метре от меня появилась трещина. Лёд с грохотом лопнул, огромный кусок наста откололся и, перевернувшись, рухнул на мою голову. Я снова ушёл под воду и оказался в водовороте, который болтал меня, словно гуттаперчевую куклу. Не понимал, где вверх, где низ, как дышать, и могу ли я это сейчас делать. Перестал различать разницу между моим физическим телом и дженериком. В позвоночник выгнулся в дугу так, что я увидел свои ноги. Мельком вспомнил, что в таких случаях надо полностью расслабиться и предоставить волне полную свободу. Я кувыркался под водой, как мне показалось, целую вечность, пока не почувствовал, что движение стало медленнее и я снова могу распоряжаться собственным телом. Собрал последние силы и во второй раз вынырнул на поверхность. Снова схватился за ледяной край, медленно, не делая резких движений, продвинулся вперед и подтянулся. Замер, услышав гул где-то в глубине льда, а потом подтянулся еще и еще, понемногу. Выскользнул сюпо пояс, забросил ноги и откатился от края. Выдохнул и пополз обратно, распластался звездой и помог выбраться Тене. И уже вдвоем с ней мы вытащили Ганна с вирусом, а после этого рухнули на лед, раскинув руки и ноги в стороны, и тяжело дыша в капсулах. Вынул из кармана разгрузки сразу три ремонтных комплекта из Даркрона. Поморщился, вспомнив, что наш багаж лежит на дне, и два из них убрал обратно. Моему примеру последовали и товарищи. Система, впитав Даркрон, оповестила о частичной нормализации показателей. Остальное попробуем с монстров взять, хотя бы энергию восстановим. По, еле спаслись. Пропахтел вирус, садясь на лед. Думал, эта ледяная плита нас утопит к чертям. Что у нас по снаряге? Хоть что-то уцелело? Пока мои напарники выворачивали карманы, я оценил, что имелось при мне. Собственно, практически ничего. Мой штатный айсберг на месте, специальным креплением за спиной. пара зарядок и шесть снаряженных магазинов в разгрузке, плюс пенал с запасными кронсхемами. этих хотя бы много, можно пока не экономить. у Гана пулемет и два запасных короба, которые он все-таки выпер на поверхность. тень осталась без основной снайперки, но с Айсбергом усиленным мощной оптикой.、А、вирус был совсем налегке.、А、нет, не совсем. свои квадрокоптеры он ухитрился спасти. «Сейчас отдышусь и нырну», — проговорил вирус, когда понял, что все на него укоризненно смотрят. «Без маза уже», — ответила тень. «Посмотри, сколько там горбатых рыб! Разве что поддашь им себя на обед! Джипа даже не видно!» «На шахте арсенал должен быть. Попробуем там разжиться», — предложил я, активировав карту. Целых два арсенала. Основной находился возле склада, а тот, что поменьше, рядом с блоком охраны. А если Фоггера уже всё изъяли, то так даже лучше. Сможем, по ходу дела, оружие отжать. Масштабировал картинку, перейдя сначала к шахте, а потом и месту, где штольня выходила наружу. Там тоже отмечены какие-то постройки. Может, и там что-то осталось? Ещё сильнее сдвинул карту и нашёл нас. Если бы можно было махнуть по прямой через скалы, то действительно почти доехали. Если придерживаться изначального маршрута, то ещё топать и топать. Снова откатил масштаб, изучая, как далеко придется вернуться в поисках транспорта или оружия. В серой зоне сектора, где мы были, карта не высветила ничего. В соседнем же — заброшенную научную станцию и недостроенную шахту. «Пойдем через хребет напрямую», — обратился я к своей команде. «Готовы? Тень, вперед! Ган, замыкающий!» «Полезем в самый трэш», — спросил Ган. «Самый трэш сюда идет?» Тень махнула рукой, указывая на приближающийся буран. Ребята тоже зависли на месте, созерцая небо, которое казалось собиралось свалиться на землю. Я посмотрел на черные тучи широким фронтом, наползающие на весь сектор. Они обещали нам что угодно, только не легкую дорогу. Если поторопимся, то в горах нас только краем зацепят, а если останемся на ледяных болотах, то попадем в самый эпицентр. «Все! Двинули! Попробуем проскочить!» — скомандовал я. Параллельно написал сообщение Кире, пытаясь понять, где я сейчас больше нужен. Началась какая-то суета, и сигналы глушат. Потеряла двух дронов на подземной парковке. Успела увидеть, что готовят транспортники. Слежу за выходами. Напишу. Сухо отчиталась она в ответ. Пока переписывался с Кирой, мы миновали десяток километров и стали пробираться к горной гряде. Со стороны, наверное, мы выглядели как четверо альпинистов, решивших покорить горную вершину. Но если сделать скидку на то, что шагали без необходимого снаряжения, черное облако поглотило самую высокую из вершин и стало медленно опускаться на остальные. Ветер усилился, с неба повалила мелкая колючая крошка, которая тут же забарабанила по моей броне. Преодолев небольшой холм, мы оказались в низине, где стихия не так свирепствовала. Прошли вперед несколько километров. Вокруг стало почти совсем темно от снега падающего с неба. Видимость так себе, — прокомментировал Вирус. Пытаюсь настроить визор, и все никак. Все слишком нечетко. Дело не в визоре, а в этой туче, которая постепенно захватывает сектор, — ответила Тень и указала наверх. В этот же момент Самсон связался с нами, чтобы узнать, как успехи. Обсудили с ним возможную доставку снаряги беспилотными спутами, но выходило слишком долго. Зато он скинул все коды доступа к арсеналам шахты и полный список того, что там можно найти. И обнадежил, что на выходе из штольни тоже был блокпост. В общем, прорвемся. Начинаем подъем, сказал я, обращаясь к Самсону. Осмотрел крутой склон ледяной горы, на которую нам предстояло забраться. Высоту метров четыреста, не меньше. Верхушка уже скрывала тяжелые штормовые облака. Самое время обмотаться тросами со страховочными карабинами, но у нас таких не было при себе, так что я просто выстроил ребят и дал приказ двигаться как можно аккуратнее. Сам я выдвинулся вперед, зацепился рукой за выступ, второй рукой с активированным когтем воспользовался вместо ледоруба и подтянулся наверх. перехватился, оттолкнулся ногами и вскоре оказался на узкой тропинке, петляющей между ледяными глыбами. Дождался, когда моя команда тоже окажется на первом выступе, и пошел вперед сквозь летящий в меня ветер и снег. Продвигались мы медленно. Через час пути преодолели чуть меньше ста метров, а дальше становилось только хуже. Порывы ветра догнали нас и то впечатывали в скалы, то закручивались и пытались нас сбросить. Под массивным ледяным выступом, как по заказу, раскинулась темная расщелина, отсекающая нам любые возможности обхода. Здесь стоял такой гул ветра, что казалось, мы стоим в самом центре воронки, которая начинала закручиваться где-то в самом центре земли и постепенно набирала обороты. «Готовы!» — прокричал я. Ребята кивнули по очереди. «Порядок не меняем! Идем так же, как и шли!» И мы пошли. Точнее полезли вперед, карабкаясь между ледяных валунов. Смотрите, там внизу! – крикнул Вирус. Мы как раз на некоторое время зависли на поверхности горы, прикидывая, как двигаться дальше. Я посмотрел вниз. Под ногами, на глубине шестидесяти или семидесяти метров, в ущелье, заваленном обломками костей, копошились монстры. Десятка два здоровых уховерток, двойные, то ли рога, то ли жало, на манер скорпионьих. Отсюда было непонятно, где голова. Костяные гребни на спинах украшали причудливые красные полоски. В центре ямы белел старый череп какого-то из родичей Мегалана, вокруг которого монстры пытались строить нечто похожее на термитник. Косточка к косточке, скелетик к скелетику. Среди них как раз и мелькали красные спинки. Один термит вылез из пустой глазницы черепа, задрал голову и начал вертеть мордой, будто он нюхает воздух. Лезем дальше, крикнул я. Знаю, что высоты никто не боится, но вниз все же лучше не смотреть. Ударив когтем в лед, повис на нем и перехватился, зацепившись за выступ. Высвободил коготь и повторил операцию. Ноги болтались в воздухе, а в ушах тихонько жужжал виброотклик кресла, массирующего затекшие плечи. Выскоблив отверстие под ногу, я залез чуть выше и прилип к стене. Расследил дальнейший маршрут и стал выдолбливать новые лунки. Самый сложный участок мы почти преодолели. Еще немного поболтаемся на пузе у скалы и дотянемся до длинного пологого склона, который вполне сойдет за тропинку. Из-за ледяного хребта появился ган, а затем тень и следом правая рука вируса. Внимание! Приближается неопознанный объект. Обнаружено действие сканера. Активирован навык маскировки. «Идет оценка допустимого расстояния действия сканера». «Странно. Сканер системы не показывал никаких объектов в пределах названного радиуса. Никаких объектов на Земле. А вот по небу, на самом краю наползающих друг на друга туч, летело нечто, очень напоминающее огромную стрекозу. Прозрачные лопасти крылья и большая голова, вполне способная вместить в себя оператора. Ни одного сигнального огня». Словно аппарат хотел слиться с окружающей средой или раствориться в серых облаках. Держался он вполне уверенно, то чуть вырываясь вперед из тучи, то поднимаясь выше снежного фронта. Я повторно запросил данные сканера, но объект так и остался неопознанным. Ах, не хватает дженериком искорки, даже с ее кривой базой данных. Будь она здесь, скорее всего, надпись была бы в духе «Обнаружен механой от летающего типа». А потом моя помощница еще добавила бы: через сколько минут нас обнаружат. Соответственно и похерит нам весь план незаметного вторжения. Ану, нас видит? – спросил Ган, задрав голову. Если еще не увидел, то скоро засечет, – ответил я. Прячемся. Но куда? Ни одной пещеры. Нас заметят, как только он вылетит из затуч. Включился в разговор вирус. Да мое же не факт, что эта штука только разведывает. Может, она еще и убивает, предположил Ган. Меж тем обтекаемый нос разведывательного дрона уже высыпался из-за туч. Что-то блеснуло в воздухе, словно луч лазерной указки, начал шарить по поверхности скалы. Пробившись через падающий снег, он начал нарезать круги по скале в ста метрах от нас. Круги сжались. Оператор прощупывал местность. Сваливаем вниз в расщелину, прошептал я, отцепляясь от скалы.